Глава четырнадцатая. Постукивая пальцами по рулю, я отчетливо ощущала дежавю. Точно так же еще вчера смотрела на школу и кусала губы, не зная, как мне поступить. А сегодня приехала на собеседование. Ой, кто же меня вечно за язык дергает? Взглянув на отражение в зеркале заднего вида, выдохнула и смирилась. Раз уж заговорила вчера с Маргаритой о должности в школе. То нужно довести дело до конца. Тем более беседа не закончилась у машины. Вернувшись с ребятами домой и переделав уйму домашних дел, которыми занялась, лишь бы отвлечь себя от монолога в голове. Уже после десяти, когда мальчишки улеглись спать, я ворочалась сбоку бок, пока не рискнула. Поднявшись с дивана кровати, я поприла за ноутбуком и просмотрела входящую почту из рассылок, на которые подписалась, складывалась вполне оптимистичная картина. Появились новые предложения, которые я бы с удовольствием рассмотрела, пока не поймала себя на мысли. «Хочу работать в спортивной школе своих сыновей». Ничто меня так не тянуло никуда, как туда. Поэтому, отыскав в сумочке визитку, тщательно похороненную под скопившимися чеками и обертками от конфет, я выудила прямоугольник. И взглянула на нижнюю строку. Время не для звонка. А вот написать на электронную почту не поздно. Просмотрит утром. Надо бы навести порядок. Глянув на шуршащий комок, отодвинула сумочку и поставила на колени ноутбук. Быстро набрав стандартное письмо, я прикрепила заполненный бланк резюме и нажала на «Отправить». Эх, была не была успокоив себя тем, что там таких, как я, вагон и маленькая тележка, страждующих получить должность, выключила ноутбук и легла спать. Утром подумаю. Наступило утро, и на меня накатило. Стало не по себе от импульсивного поступка, который могли неправильно истолковать, но как бы я ни рвала волосы на себе, отменить сделанное уже не получится, поэтому на работу приехала в полной неразберихе. Как и ожидалось, все усугубилось к обеду. Почтовый ящик я проверяла стабильно каждые полчаса, как школьница, ждущая от понравившегося парня записку, а когда поняла, что письмо получено и прочитано, так вовсе побледнела. Ответа от Маргариты ждать долго не пришлось. Уже через пять минут раздалась трель входящего звонка. Схватив телефон, я сразу же узнала цифры. Звонила сама Маргарита с личного телефона, тот самый, который был указан на визитке Эмы. Подскочив с места, схватила телефон и выскользнула из кабинета. Мой побег, конечно же, был замечен, но как-то плевать, переживут. «Да». Я приложила телефон к уху и услышала довольный голос Маргариты. «Добрый день, Мария! Очень рада, что вы откликнулись!» От веселости ее голоса внутри будто птицы запели. «Признаюсь, я ждала, что вы позвоните еще вчера. Но я решила для начала предоставить вам свое резюме». Произнесла в ответ и быстро добавила. «Так честно по отношению к другим кандидатам». «Ну да, ну да». Торопливо оборвала меня Маргарита. «Конечно же. Конкурс на должность и все дела». Услышав ее хохот, я рассмеялась. Все-таки было в ней что-то располагающее. Теплое, душевное но в то же время с огоньком. «Мария, а вы могли бы сегодня подъехать на собеседование?» Сглотнув, я глянула на закрытую дверь в свой отдел, оставленный позади. «Никто меня там не подслушивает?» Перебирая ногами, удалилась подальше и ответила. «Да, могу, но если только вечером. Освободиться пораньше не получится». «О, без разницы, я все равно опять допозна! Выдохнула девушка. «Мария, тогда я буду ждать вас». «Хорошо, обязательно подъеду». Продолжая улыбаться, я чувствовала, как невидимый груз упал с плеч. Надо же, странное ощущение. Днем ранее мне казалось все неправильным, а сейчас я была уверена в себе и в поступках, которые совершаю. Правда, уверенность длилась недолго. Оказавшись на парковке и нервно постукивая по рулю, я никак не могла решиться вылезти из салона, и дойти до школы. «Так, опять я трушу». Пробурчала под нос, схватила сумочку с соседнего кресла и выскочила из машины. Ветер подхватил платок и чуть не сорвал с меня. Удержав ткань на месте, я засунула ее под ворот пальто и, перепрыгивая через лужи, мчалась вовсю прыть в школу, стараясь не перепачкать сапожки и не промокнуть под дождем. Зонд, конечно же, остался на работе. На входе меня встретил охранник, и вновь пройдя через необходимый ритуал, я получила временный пропуск. Поблагодарив мужчину в форменном костюме, я направилась по знакомому маршруту, вертя головой по сторонам. Поднявшись по лестнице, заглянула в ярко освещенный коридор и, убедившись, что никто меня не поджидает, добралась до кабинета Маргариты. Стянув пальто и перекинув его через руку, я толкнула дверь. В приемной, как и предполагалось, никого не было. А вот сама Маргарита сидела за своим рабочим столом и что-то с отчаянной силой набивала на клавиатуре. «Добрый вечер», — произнесла я, входя в кабинет. «Добрый». Торопливо отозвалась девушка, даже не взглянув на меня. «Мария, присаживайтесь пока. Я забыла письмо отправить». Минутку буквально. Ничего страшного. Понимающе ответила и заняла свободный стул, который стоял напротив стола. Остальные поверхности были завалены папками и бумагами. Кажется, Маргарите нужен не только бухгалтер, но и секретарь. Продолжая украдко изучать кабинет директора, прислушивалась к клацанию по клавишам, пока не вздрогнула от резкой тишины, которая повисла в воздухе. Уф, все! Выдохнула Маргарита, и наши взгляды встретились. Что-то я совсем забегалась. Продолжила говорить, откидываясь назад. Под ее спиной тихо зашуршала кожаная ткань обивки кресла. Улыбнувшись, я согласилась с тем, как легко забыть что-то, когда дел слишком много. Посмеявшись, мы обе помрачнели на миг. На работе в клинике меня ждала почти такая же ситуация, только там все было иначе. «Так, Мария, я изучила резюме и готова сделать вам предложение о работе». Разрывая вновь повисшую тишину, произнесла девушка, вгоняя в ступор. «А... то есть как же вопросы?» «Собеседование?» Засомневалась я, получая желанное место так скоро. Маргарита подскочила из кресла и отмахнулась. Она обогнула рабочий стол, сгребла со второго посетительского кресла бумаги, и водрузила их на заваленную столешницу. Скривившись, наблюдала, как папки поползли на бок. Поймала их, поправила, и, убедившись, что бумаги не свалятся вновь, села в освободившееся кресло рядом со мной. Я следила за ее движениями, уже прикидывая в уме, с чего мне придется начать, вступая в новую должность. Ведь всю финансовую часть вела Маргарита, если судить, сколько у нее скопилось документов. «Вопросы, вопросы!» — пробормотала девушка, переплетая пальцы и сложив их на колени. На безымянном пальчике блеснул ободок кольца. Когда-то и у меня было подобное, но стоило оно сущие копейки и даже не было из чистого золота. Какой-то сплав по акции из магазина бижутерии и сумок из искусственной кожи. «Давайте оставим вопросы позади. Мне уже подготовили отчет по вам из службы безопасности». Здесь без этого никак. И я подробно изучила ваше резюме. Меня все устраивает, и поверьте, я не умею проводить собеседование». Усмехнувшись, Маргарита закатила глаза. И я же от удивления выпучила свои. «Ой, Мария, правда не умею. Обычно я сидела на вашем месте и надеялась на то, чтобы взяли. Будь то магазин или иное место, где платили бы девчонки без хорошего образования и со скудным опытом работы». Я не знала. Пробормотала, не веря ушам. «А вы поверьте». Улыбнулась она, принимая расслабленную позу. «Поэтому, если согласитесь, то мы готовы принять вас на должность главного бухгалтера. Но есть одно «но». Как же я не люблю такие моменты?» «Да». Поинтересовалась, ощущая, как в голове загудела кровь. «Нужно, чтобы вашу кандидатуру одобрили и другие владельцы школы». Сглотнув, я подавила громкий вздох. Ну, конечно же, как же иначе? Придется проходить собеседование у Роберта, а я погорю сразу же на первом вопросе, потому что превращусь в камень и не выдавлю из себя ни звука. И пока я боролась с паникой, Маргарита улыбнулась и потянулась через стол к рабочему стационарному телефону. Сейчас позову Громова. Он вас точно одобрит, потому что на моей стороне. Подмигнув, она набрала короткий внутренний номер. И пока мы обе слушали гудки, я смотрела кадры своей жизни. Кто же, ну кто же дернул меня за язык? Увидеться с ним, да еще при свидетелях. Я умру. И пока я паниковала, Маргарита положила трубку и взглянула на меня, продолжая улыбаться. Вот бы и мне ее оптимизма. Сейчас подойдет. Он специально задержался. Ждал вас. «О, меня? Меня ждал? Значит ли это, что он уже в курсе моего решения сменить место работы? И что мне делать-то?» «Роберт Васильевич!» Заговорила Маргарита, не замечая моего растерянного вида, потому что отвлеклась на падающую стопку бумаг, которую тут же отправилась ловить и возвращать на место. «Не будет вас допрашивать. Он, в принципе, не против». Но хотел бы лично с вами пообщаться. Уже в ином статусе. Да-да, понимаю». Пробормотала, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Торопливо подняв руку, я поправила волосы. Локоны упали на плечи и скрыли горящие уши. До меня донесся звук глухих шагов. Я вздрогнула, когда услышала, как за спиной открылась дверь. «Привет, Мара». Голос Роберта звучал довольно бодро но с той самой хрипотцой, от которой тело покрылось мурашками. «Привет!» Маргарита подскочила с посетительского кресла и вернулась на свое законное место. «Присаживайся, я уже практически все обсудила с Марией, но ждем тебя. После перейдем к деталям». Слушая ее голос, я старалась унять сбившееся дыхание и заставить сердце не отплясывать румбу под ребрами. Мужские шаги приближались, звучали все громче, пока резко не затихли. Он остановился рядом со мной. Пришлось поднять голову и поприветствовать его. Наверное, я должна была встать, но ноги, превратившиеся в желе, отказывались повиноваться сигналам мозга. «Добрый вечер, Роберт Васильевич!» С удивлением отметила, что голос-то не дрогнул. «Все-таки не всю твердость я растеряла». «Добрый вечер, Мария!» Нарочито опустил отчество и занял место в кресле, продолжая смотреть на меня. Маргарита тем временем что-то начала говорить, кажется, вкратце пересказывая нашу беседу, но я удачно пропустила весь монолог, пока Роберт не заговорил, отвечая на какой-то вопрос. «Почему же, Маргарита?» «Я согласен». «И?» «Кажется, она тоже опешила». То есть обойдемся без лишних вопросов? Думаю, да. Ты полностью уверена, а я не могу не доверять тебе. Так что приступим к деталям. Улыбнувшись, Роберт перевел взгляд с Маргариты на меня. И почему мне в тот миг показалось, что большой свирепый хищник готовился к опасному прыжку, а я, как мышка, поджав хвостик, поерзала на стуле и дрогнувшими губами поблагодарила за оказанное доверие. Поторопилась я, ух, как поторопилась. Если знала, что будет дальше, то прикусила бы язык. С удивлением отметила, как легко меня несли ноги прочь из кабинета Маргариты. Нет, против нее я ничего не имела и вряд ли вообще должна была возмущаться. Но вот поведение того, кто шел следом, не давало покоя. Она ведь поняла, поняла, что Роберт флиртовал со мной. Да еще как, возмутительно. «И горячо!» «Мария, подождите!» Мужской голос заставил меня притормозить. Но лишь на мгновение. После с удвоенной силой стала перебирать ногами, планируя как можно быстрее очутиться в своей машине и уехать подальше от него. «Ну же, Мария, остановитесь!» Роберт поравнялся со мной и дотронулся до локтя. «Простите, Роберт Васильевич, но ну я тороплюсь!» Его темная бровь удивленно поползла вверх. Ведь понимал, почему я убегала, но продолжил играть, задавая глупые вопросы. «У вас же найдется минутка поговорить со мной?» «Не думаю». «Мария?» «Мария Степановна». Поправила его, сдержавшись, чтобы не показать язык. «Хорошо». Хмыкнул он. «Но я думал, что мы перешли на ты?» «Нет, Роберт Васильевич». «Мы не можем перейти на «ты».» «Почему?» Я пожала плечами, закатывая глаза. «Возможно, потому что через пару недель я буду работать здесь, и вы будете моим руководителем, а я — вашей подчиненной». Умолкнув, изумилась, отыскав на его лице не совсем те эмоции, на которые рассчитывала. «Это что же получалось? Я распылялась только зря? Потому что мужчина хитро щурился» и плотоядно скалился. Поэтому предлагаю нам сохранить дистанцию. — Значит, цветы не помогли. Я ошарашенно округлила глаза и вцепилась взглядом в изумленное лицо Роберта. — Вы прислали вызывающий букет и записку, вместо извинений за свое некорректное поведение накануне. Вы пропали на десять дней и думаете, что что-то изменилось? — Нет, Мария, думаю, что я провалился. Его голос после моего песклявого, полного возмущения, оказался настолько пугающим, что я стушевалась и втянула голову. «Но «Ну, обещаю, буду исправляться». «А теперь...» Рука Роберта легла на мое плечо и осторожно поправила сползающее пальто. «До встречи на работе, Мария Степановна. Но только на работе. А после...» Его лицо озарила пултовская улыбка. А оборванная на полуслове фраза и вовсе оказалась последней. Больше ничего не говоря, Роберт ушел, махнув на прощание рукой. И я же стояла посреди коридора, оглушенная, как гром среди ясного неба. Ну почему с ним именно так? Так-так-так. Мара взглянула на вошедшего обратно в кабинет Роберта и скрестила руки на груди. От ее недавней собранности не осталось и следа. Она кипела от негодования и одновременно пыла от желания выяснить, что громов вытворял, вгоняя Марию, то и дело в краску. Мара несколько раз подмечала, как женщина отворачивалась, краснела или возмущенно глядела на Роберта, и как он совершенно игнорировал Мару и ее воодушевленную речь. Ничего! отозвался Роберт, подхватывая оставленные в посетительском кресле ключи. Когда он погнался за Марией довольно резво ретировавшийся, то обронил связку, на которой Мара успела подметить симпатичный, но какой-то детский брелок. «Из каких пор ты гоняешься за мамочками наших учеников?» «Не гоняюсь», — проговорил Роберт, глянув на дверь. «Ему нужно сделать-то шагов десять назад, тогда расспросы о ля Вероника Майер закончатся». Но Мара не унималась, пытая Роберта пронзительно свирепым взглядом. «Ну же, Боб, признавайся. Если у тебя есть что сказать, то я должна знать до того, как оформлю документы на Марию. Мне нужен бухгалтер, и ты знаешь это лучше всех. Но я не хочу, чтобы что-то или кто-то помешал нам работать». «Мара, успокойся», — пробасил Роберт, чувствуя, как прокололся. А ему нужно-то было оставаться в роли руководителя, но при виде Марии тормоза срывало. Хотелось пощекотать ей нервы, задеть, заставить покраснеть. Ему нравилась она, очень нравилась. И чем дольше о ней думал, тем сильнее желал бросить все личные разборки с Власовым, пропавшим Павлом, забрать Марию и уединиться с ней на недельку-другую в своем загородном доме. Пожалуй, ему стоило поторопиться, иначе был риск сорваться». А мужчина, который преднамеренно устроил себе целибат, плохой игрок, очень плохой. Не а, Боб, присаживайся и говори, а я послушаю. Говорить не о чем. Он пожал плечами, понимая, что лучше переброситься парой фраз с Марой, чем то, если она проболтается Никия, а та в свою очередь устроит пытки с особым пристрастием. Симпатичная молодая женщина, свободная, умная, Что тут думать? О, протянула Мара, плюхаясь обратно в свое кресло, сложила руки на столе, переплетая пальцы, очертила Роберта уже иным взглядом, заинтересованным, и кивнув сдалась. Смотри, Роберт Васильевич, Марию не обижай. Нам еще поработать надо. Видишь, сколько дел скопилось. Она бросила взгляд на горы бумаг. И раньше срока ее в декрет не отправь иначе я здесь свихнусь». Брякнув, Мара отвлеклась на свой телефон и что-то стало строчить, улыбаясь, а Роберт ошалело смотрел на подругу и не верил своим ушам. «Это что же получалось? Ему только что дали благословение? Да и при чем тут декрет? Он Марию даже поцеловать не успел. А ведь так хотел, чертовски сильно хотел».